Глава двадцать пятая Леви Возможно, все неправильное было правильно, потому что сейчас я здесь. Мне ясно, что Пия рассказывает Ханне. Вопрос, как всегда, только в том, насколько подробно она рассказывает. Они отослали меня, но сидят при этом у моей палатки, и поэтому ноги несут меня к озеру. Черт, надо было хотя бы гитару прихватить или кепку. Она осталась в палатке, и без нее мне чего-то не хватает. Никак не перестану приглаживать волосы. Ханна мне ответила. Не словами, но она это сделала. Когда я сообразил, что она задумала, когда ощутил ее руку на своей и мысленно следил за ее движениями, это было неописуемо. Она назвала мне свое любимое число. Девчонка, которая не говорит, говорила со мной. Начинаю смеяться. Возможно, смеюсь над собой, кто знает. Понятия не имею, почему от этого так хорошо или почему это что-то для меня значит. Потому что именно сейчас становится не так больно. Приходит Ханна. Она не идет, а скорее тяжело топает приставным шагом. С шиной ей это совсем нелегко. Я жду, пока она дойдет до меня. Было ясно, что она знает, где я. Неясно только, придет ли. Она встает рядом со мной, у поваленного ствола. И я все тебе рассказала». Не сомневаюсь. Саре наверняка лучше или когда-нибудь станет лучше. Последнюю фразу я говорю больше себе, чем ей. Над нами ничего, кроме тьмы и бесчисленных звезд. Люди считают, нужно выбирать между рассветом и закатом. А я люблю и то, и другое. Люблю, когда что-то заканчивается и начинается что-то новое. То, что между, чаще всего приносит только проблемы. Почувствовав легкое прикосновение к моей руке, я опускаю голову, оборачиваюсь и чуть не закашливаюсь. Ханна держит мою бейсболку, протягивает ее мне, стоит и... Мои пальцы смыкаются на шершавой ткани кепки И я тут же надеваю ее. Частицу воспоминаний, боли и родного дома. Она разворачивается и уходит. Я стою, как идиот, молча и гляжу ей вслед. Она лишила меня дара речи на ровном месте. Она еще не сдалась, промелькивает у меня в сознании. «Не сдамся и я».